Глава двадцать восьмая. Засада в кустах. «Так как в главном городе страны я раньше не бывала, королевский дворец не в счет. а прыгнуть порталом можно только в место, виденное раньше, пришлось нас переносить именно Кейнару. Он накинул на себя дополнительную иллюзию, где-то нашел лохматый черный парик и стал совершенно неузнаваемым. Мы переместились далеко не на самую богатую улицу». Кейн заранее снял здесь номер в захудалой гостинице, и уже там мы с ним стали ждать наступления темноты и его превращения в кота. Пока Сави расхаживал по комнате в полотенце, я решила снова провести ритуал поиска создателя его кулона. На сей раз даже получилось узнать точный адрес. Но когда я ткнула пальцем в нужное место на карте города, Кейн нахмурился. «Это элитный район. Там живет, считай, одна аристократия», сказал он, в подбородок. «Не нравится мне это, Хел. «Думаешь, мне нравится?» – усмехнулась я. «Но мы туда все равно сходим. Хотя бы со стороны посмотрим, что за дом. Может, удастся узнать, кто там живет? Вдруг темным колдовством промышляет кто-то из прислуги. Я сидела на коленях над расстеленной на полу большой картой столицы и пыталась продумать, как лучше добраться до нужного места. Пешком точно не получится, слишком далеко». Видимо, придётся воспользоваться магмобилем такси. Кейн опустился рядом со мной и теперь с задумчивым видом изучал карту. — Вот тут есть небольшой сквер, — указал на место неподалеку от нужного дома. — Я жил в том же районе, но хозяев этого особняка не знаю. А ты сумеешь понять, кто именно создал кулон? — Да, — ответила, кивнув. — Думаю, что смогу это почувствовать. — Отлично. Кейн взял меня за руку и посмотрел в глаза. «Хейли, если что-то пойдет не так, сразу уходи. Артефакт-портал у тебя на запястье, как пользоваться знаешь. Не пытайся меня спасти, если я куда-то вляпаюсь. Поверь, одному мне выбраться будет в разы проще. Тогда давай договоримся. Если нам придется разбежаться в разные стороны, то встретимся в этом самом сквере», – предложила я. «Нет, слишком близко», – покачал головой Кейн. «Давай лучше в центральном парке у фонтана с танцующей феей. Он там один такой». «Светает сейчас рано, так что максимальное время встречи – 4.30 утра. Если до этого момента я не приду, переносись сама». «А если я не смогу к этому моменту туда попасть, что будешь делать?» «Тебя спасать!» – улыбнулся Кейнар. А потом самым наглым образом коснулся пальцами моего лица и поцеловал в губы. Правда, поцелуй вышел хоть и сладким, но очень коротким. Кейн отстранился сам, зато выглядел при этом... очень довольным. «Как же приятно осознавать, что я, наконец, смогу целовать тебя в любое время!» Мне и самой дико нравилось с ним целоваться. А в памяти еще были свежи события этого самого утра, и все то, что мы вытворяли, пока нас не остановил вовремя появившийся Дион. Интересно, если бы не принц, мы бы смогли сами остановиться? Видимо, этот вопрос возник и у Гейнара. потому что он снова посмотрел на карту и указал на здание в самом центре недалеко от дворца. «Вот это резиденция Верховной Ведьмы!» – проговорил он. «Я попрошу Ди узнать у нее, возможно ли инициация не в полночь. Кулон все равно останется на тебе». Я дотронулась до золотого кота, висящего на толстой цепочке, и сразу одернула руку. «Мы уже об этом говорили?» «Да, но...» – он тяжело выдохнул. «Ладно, я разберусь с побрякушкой. Вот сегодня заглянем с тобой в книге, узнаем, каким образом он был создан и обязательно придумаем, как его снять». Мне очень хотелось избавить Кейна от обличия кота. А лезть в хранилище неизвестной ведьмы – нет. Вот только я уже смирилась с мыслью, что все равно придется это сделать. И уже почти не волновалась по этому поводу. Кейнар сказал, что в беде меня не оставит. И я ему верила. У меня не возникло ни малейшего сомнения, что он меня в любом случае вытащит, даже если это будет стоить ему свободы. «Но в целом против моей кандидатуры ты уже ничего не имеешь», заметил Кейн, нежно погладив меня по щеке. «Это отлично». «Ты сам говорил, что подходишь на эту роль идеально. Напомнила, чтобы не обольщался». «Так зачем искать кого-то другого? Но если вдруг прижмёт, то в храме мне обязательно кого-нибудь подберут». Ему эта фраза явно не понравилась, а в голубых глазах мелькнуло раздражение. Миг, и я обнаружила себя лежащей на полу прямо поверх карты города. Кейн нависал надо мной, удерживаясь на вытянутых руках, и смотрел так, будто я в чем то провинилась. «Хели, куколка, давай договоримся!» промурлыкал он, хотя пока продолжал оставаться человеком. «Ты выбросишь из своей хорошенькой головки такие мысли!» «Это рациональные суждения!» парировала, приняв невозмутимый вид. Не уверена, что получилось. Сложно выглядеть невозмутимо, когда лежишь на полу, а над тобой нависает почти голый и чрезвычайно интересный молодой мужчина. «Дай мне неделю. Я уже говорил, что если за этот срок мы с тобой не справимся с кошачьим ошейником, тогда пойду просить помощи у отца, хоть мне дико хочется этого избежать». «То есть ты готов даже наплевать на гордость, лишь бы я не начала искать другого партнера для инициации? «В какой-то степени да», — уклончиво согласился он. «Не думала, что это для тебя настолько важно». «Ты даже не представляешь, как...» — вдруг признался Кейн, и все таки сел рядом, помогая подняться и мне. «Хели, мне почему-то кажется, что ты в нашу пару совсем не веришь. Словно это все для тебя несерьезно. но я ведь совершенно точно тебе нравлюсь». «А для тебя будто бы серьезно. Бросила и сразу отвернулась. Слишком уж странным стало выражение его лица. «Кейн, я же все понимаю!» Продолжила, глядя в сторону. «Сейчас ты в ссылке, но рано или поздно она закончится. Изменятся обстоятельства, да и сама твоя жизнь. В ней вряд ли найдется место для меня. Но ты не думай. У меня и в мыслях не было на тебя давить. Давай просто не будем говорить об этом. Сейчас нам комфортно и интересно вместе. Но ни ты, ни я не можем знать, какими станут наши отношения даже через месяц или, тем более, год». Он промолчал. А когда, сложив карту, я снова перевела взгляд на своего собеседника, то поймала его странный взгляд. Кейнар смотрел на меня со смесью циничной усмешки и открытого умиления. И это почему-то пугало даже сильнее отсутствия ответа. «Скажи уже что-нибудь!» – не выдержала я. «Что?» – спросил с иронией. «Ты ведь все для себя решила, а мои слова тут в любом случае окажутся бессмысленны. Твои доводы вполне логичны с одной стороны». Но ты принимаешь во внимание далеко не все. А я сейчас не хочу ничего тебе доказывать. Лучше подожду, пока сама поймешь. Любишь ты Сави говорить загадками? хмыкнула я. Напряжение из-за странного разговора начало медленно отпускать. Окейн посмотрел на потолок и страдальчески произнес: Хочу свою фамилию. Ты даже не представляешь, Хел, как я по ней соскучился. По фамилии? Выдала со смешком. «Ладно бы по родным, друзьям, элитному отдыху». «Ну а что, фамилия мне на самом деле дорога?» Он улыбнулся своей шальной улыбкой, хотя продержалась она на его лице недолго. Почти сразу Кейн снова стал серьезным и, посмотрев в сторону окна, признался. «По маме скучаю. Папу хоть редко, но вижу. Он и по магвизорам иногда мелькает. А с мамой я в последний раз говорил еще до суда». «По соглашению с королем я не имею права общаться по макфону с кем-либо из семьи, а личные встречи разрешены только с отцом, и то нечасто». Кейн дернул плечом, будто сбрасывая эмоции, которые не желал показывать, и снова посмотрел на меня с мягкой улыбкой. Вот только его глаза оставались печальными. «Иногда пишу маме письма, отец передает», — продолжил маг, «а потом приносит ответные весточки от нее». Я вынужден уничтожать их сразу после прочтения, и это особенно бесит. Отчего-то очень захотелось его обнять, провести рукой по напряженным плечам, коснуться губами губ. И как бы я себя не останавливала, но все равно не сдержалась. Остался год, сказала, подойдя ближе. Погладила его по взлохмаченным рыжим волосам, пропустила их между пальцами, даже немного потянула. А когда Кейн поднял лицо и посмотрел мне в глаза. просто поцеловала. От осознания, что на самом деле теперь могу делать это, когда захочу, душу заполнило странное удовлетворение. Приятное чувство. Оно пьянило и даже немножко окрыляло. Кейнар на поцелуй ответил очень даже охотно. И, признаться, мы немного увлеклись. Или не немного. Но останавливаться и прерывать такое увлекательное занятие не хотелось ни капельки. Увы, Все закончилось резко и крайне неожиданно. Кейн вдруг со стоном отстранился, а потом и вовсе отскочил от меня. Но я не успела ни удивиться, ни возмутиться, ни даже осмыслить произошедшее. Минуло всего полсекунды, и на месте высокого статного парня обнаружился нахохлившийся пушистый рыжий котяра. «Обломс, господин пушистик!» – бросила я с нервным смешком. посмотрела на собственную расстегнутую тунику, коснулась пальцами припухших губ, перевела взгляд на хмурую мордаху котика и рассмеялась в голос. «Безумно хочется прибить Фернанду!» – услышала в голове раздраженный голос Кейнара. «И прицепом ту ведьму, которая создала кулон, и всех врагов короны заодно! Я вообще чувствую в себе силы прибить половину мира!» Судя по вздыбленной шерсти и метающим молнией голубым глазищам, говорил он чистую правду. Но от этого мне стало только смешнее. Тоже мне покоритель миров. Ну да, сейчас он выглядел так грозно и воинственно, что все враги просто в один момент попадали бы от смеха. «И не смотри на меня так», — раздраженно сказал Кейнар. «А то ты же знаешь, я злопамятный. А фантазия у меня иногда просто бьет все рекорды». И скоро ошейника на мне уже не будет. Вот тогда...» Он одарил меня многозначительным взглядом, но заканчивать фразу не стал, предоставив мне возможность самой додумать продолжение его угрозы. Вот только как-то так получалось, что я совершенно перестала бояться этого мага, и от мысли о его месте почему-то становилось только интереснее, а внизу живота будто раскручивался горячий водоворот. Видимо, все это многообразие эмоций отразилось на моем лице, потому что Кейн вдруг резко успокоился, а его голос в моей голове снова стал мурлыкающе обольстительным. «Моя соседка, мама Холланда, глядя на тебя, сказала бы, напугали ежа голой попой. Но мне дико нравится твоя реакция, Хелли, куколка. Неужели я, наконец, разбудил в тебе что-то правильное? И это совсем не любопытство». «Отстань!» — отвернулась краснее. Вот умеет он меня смутить и, кажется, получает от этого истинное удовольствие. «Где там твои вещи?» – спросила, надеясь перевести тему. «Как и договаривались, сложил в твой рюкзак». Странно покладисто ответил котик. Идем уже отсюда», – скомандовала. «У нас впереди уйма дел, нужно все успеть». «Слушаю и повинуюсь», – выдал этот клоун. А в конце до противного покорным тоном добавил «повелительница». «Кейн!» – выпалила громко. Но кота не проняло. Он вскочил на подоконник, вильнул на прощание хвостом и выпрыгнул в ночь. «Хорошо ему. пойдет себе спокойно гулять по улице. А мне еще предстоит объяснить хозяину гостиницы, куда делся мой спутник. Хотя ничего я придумывать не стану. Просто скажу правду. Сбежал через окно». «И долго мы будем здесь торчать?» – Шепотом спросила у котика. «Уже полчаса прошло». Словно два шпиона, мы притаились за кустами, росшими через дорогу от нужного нам дома. Улица была хоть и широкой, но довольно спокойной. За все время, что мы сидели в засаде, мимо проехали всего два магмобиля. «Я хочу посмотреть на ту, кто создал мой ошейник», прозвучал в голове голос Кейнара. «Видел женщину, ведьму. И она явно куда-то собиралась. Думаю, это она, но нужно твое подтверждение». Пушистик на самом деле уже успел сбегать на разведку. Он и в дом бы залез, но на окнах стояла сильная защита. Пришлось нашему котику изучать обстановку через стекла. Но даже так он умудрился выяснить немало. По его словам, в особняке жили мужчина и женщина, это если не считать прислугу. Оба имели колдовской дар. Большего Кейн определить не смог. «Завтра попрошу Диона выяснить все об этих людях», приговаривал мой пушистый товарищ по кустам. «Может, получится заставить саму создательницу снять ошейник? Главное, чтобы нашлось, чем надавить». «Почему ты считаешь, что это именно ведьма, а не колдун?» «Не знаю». «Если бы мог, он бы точно пожал плечами». «Просто мне так кажется». На тротуаре появилось трое юношей, и нам пришлось замолчать. «И ладно, Кейн, в образе кота его бы точно шпионом не посчитали. А вот я могла нарваться на неприятности». Сидеть на корточках было неудобно, поэтому я решила опуститься на собственный рюкзак. На улице стояла теплая, душная погода, такая, как бывает перед сильными ливнями. На небе сгущались тучи, вероятность непогоды увеличивалась с каждой минутой. Если мы, прячась в кустах, еще и под дождь попадем. это станет прекрасным завершением неудачной вылазки. Когда время перевалило за полночь, стало ясно, что никто из дома сегодня не выйдет. Да и куда могут направляться люди в такой час? Только в кровать. И я уже хотела сказать Кейну, что сидеть дальше бессмысленно, но вдруг открылась входная дверь нужного дома, и на широкое крыльцо вышли двое. Увидев в свете фонарей женщину, я сначала подумала, что у меня галлюцинации, потому что это никак не могла быть та, кого я совершенно не ожидала здесь увидеть. И все же глаза меня не обманывали. Она выглядела шикарно, будто настоящая высокородная леди. длинное платье темно зеленого цвета отлично гармонировало с густыми черными волосами, а накинутый на плечи бежевый жакет подчеркивал белизну кожи Мне пришлось в буквальном смысле заставить себя отвести от нее взгляд и посмотреть теперь на мужчину тот выглядел представительно и самоуверенно одет был строго но изысканно в его образе не нашлось ни единой светлой детали только зажим на черном галстуке блестел в свете фонарей Темные волосы оказались зачесаны назад и собраны в низкий хвост, а на лице застыло выражение надменной брезгливости. Я видела его впервые. Не имела ни малейшего понятия, кто это. А когда они миновали небольшую калитку и остановились в нескольких метрах от нас, у меня появилась возможность рассмотреть их лучше. Хорошо все таки что Кейн уговорил меня использовать усиленное заклинание отвода глаз, потому что иначе нас бы точно заметили. И тут мужчина вдруг повернулся и посмотрел прямо на меня. И от этого взгляда у меня кровь в венах мигом стала холоднее на пару градусов. «Там кто-то есть!» — сказал он, указав на кусты своей черной тростью. Женщина безразлично пожала плечами и кивнула в сторону магмобиля, только что показавшегося в конце улицы. «Ким, за нами уже приехали!» — проговорила равнодушно. Но ее спутник будто и не слышал, сделал шаг к нам. Уже хотел перейти дорогу. И в этот момент Кейн замяукал, да так громко и протяжно, как коты орут только в начале весны. Я вздрогнула и уставилась на подельника, как на больного. «Кот!» — выплюнул остановившийся колдун, а на его лице ярко проявилось презрение. Он развернулся и снова встал рядом со своей спутницей. «Кажется, дорогой, это называют паранойя», — с легкой издёвкой произнесла женщина. и поправила выбившийся из прически локон. «Эта милая Эльза называют разумной осторожностью», ответил холодно. На этом их разговор прервал остановившийся рядом магмобиль. Тот, кого женщина назвала Кимом, галантно открыл ей дверь, помог забраться на заднее сиденье и только потом занял место рядом с водителем. Но лишь когда они уехали, и на улице снова стало пустынно и тихо, я смогла вздохнуть с облегчением. Жаль, нельзя стереть столь знаковую встречу из памяти. Пусть это и малодушно, но так я бы и дальше смогла жить в своих иллюзиях, спокойно учиться и не знать, что все мои стремления на самом деле никому не нужны. «Эй, Хелли, что с тобой?» Кейн тронул меня лапой, и я все же смогла сбросить с себя глупое оцепенение. Повернулась к нему, но просто не смогла ничего сказать. Мне следовало осмыслить увиденное, обдумать, попытаться понять. Ведь все просто не могло быть именно так. Не могло, и все тут. Я в порядке, просто испугалась, что нас заметят. Сказала, стараясь не выдать истинных эмоций. «Это она?» – снова спросил Кейн. «Та, что создала кулон?» Я усмехнулась, поднялась на ноги, а на моих губах появилась горькая улыбка. Рада бы ответить ему отрицательно, но это стало бы ложью. Увы, Кейнар оказался прав. Да, она заставила себя сказать. Попалась птичка, завтра же узнаю ее имя. Кейнар явно был доволен полученной информацией. А сейчас идем. у нас еще одно дело, не менее важное. Ну да, тайный визит в хранилище ведьмы, как я могла забыть.